Глава 18 Тират увел Софию. Зверь в груди недовольно заворочился, но мешать и вырываться не стал. Хотя мог, и я бы его не удержал. Возникало чувство, что за это время, пока мы готовились умирать, он стал сильнее. Или я потерял полноценную связь с собственной силой. Впрочем, связь с ней я потерял задолго до этого момента. «Твоя сила ее послушала». — заметил Альтер. Что у нее с настроением? Откуда агрессия? Решил сразу перевести разговор на Софию. Я был не готов обсуждать с Альтером зверя, как и то, что сейчас я его не контролирую. «Смиритесь, ваше высочество», — усмехнулся Альтер. «Пока психика девушки не приспособится к новым условиям и mm -hmm. она не почувствует себя в безопасности, приступы агрессии неизбежны». «И сколько времени это займет?» Конфликтов с землянкой хотелось избежать. Во-первых, я не знал, как себя с ней вести. Во-вторых, не знал, как на эту агрессию отреагирует сила. В-третьих, я просто не хотел сталкиваться с женскими слезами. Для адаптации ее организма понадобится еще два дня, если запись ветераты верны. А ее безопасность зависит от тебя, Маркус. Твоя сила ее приняла, а ты, насколько я вижу, нет это не имеет значения. Ты знаешь, что она станет моей женой. Я буду заботиться о ней и о наших детях». «Мне всегда нравились твои фантазии», скривился Симонианец. «Не трогай ее, если ничего не чувствуешь, не порти жизнь женщине». Слова Альтера мне не понравились. Он это видел, но останавливаться не собирался. «Никому твой брак из чувства долга не нужен». «Ни ей, ни тебе! Помоги ей адаптироваться, научиться жить в нашей реальности, а дальше разберетесь!» «Звездный брак уже заключен!» — упрямо заявил я и показал метку. «Это ничего не значит! История с Лерой нам показала, что у вас есть выбор! Помоги ей! И не нужно никакого вселенского самопожертвования!» «Зверь без нее не выживет!» «Чтобы твой зверь был с ней!» Женыть бы не обязательно. Она еще может встретить истинного и быть счастливой с тем, кто будет ее любить, а не делать одолжение. В крайнем случае, договоритесь, многомужество и формальные браки у нас еще никто не отменял. В словах Симонианца была доля истины. Мне не понравились слова друга о многомужестве и формальном браке, но торопиться и правда не стоил. Зверь все это время напряженно прислушивался к моим мыслям И к нашему разговору И в тот момент, когда я решил Не торопить события Внутреннее напряжение исчезло Кажется, он был согласен С Альтером И это по-настоящему пугало Главной угрозой для женщины Сила Считала меня самого Дашь Снять тебе показания Возрожденная сила может быть Нестабильна Она мне не подчиняется — признался я. — Ваша связь была разорвана. Несколько лет зверь жил без тебя, пытался достучаться до твоего сознания и защитить от тебя обретен. напомнил Альтер. — Вам придется снова учиться жить вместе. Как ни странно, но в космической коморке я почувствовала себя в безопасности. Здесь было тихо, тепло и все знакомо. Тират показал, как входить в информационное хранилище. Это было что-то похожее на интернет, только вместо монитора, ноутбука или планшета – виртуальный экран. Огромная скорость и ни одного знакомого значка. Я с полчаса смотрела на незнакомые символы и не могла решить, с чего начать. «Устройство Вселенной для детей», «Экономика», «Расы», «Интересные факты о нашей галактике», «Закрытые планеты», история семи созвездий» и «Дальше по списку». Еще раз пролистала список и потёрла глаза, то ли от осознания того, что ничего не знаю, то ли от того, что даже не знаю, что мне нужно узнать в первую очередь. В итоге выбор пал на какую-то энциклопедию, залезла на кровать, подтянула колени к груди и почувствовала, как рушится мое мировоззрение. Все, что я когда-то знала о мире, оказалось одним большим заблуждением. А я в этом хаосе оказалась тем средневековым невеждой, который считал, что Земля плоская, а молнии метает Зевс. Созвездия, галактики, планеты, черные дыры — Десятки разумных раз и технологии обрушились на меня потоком холодной воды. Мозг это все просто не мог понять и принять как реальность. А я поняла, что не готова к миру академических знаний. Точнее, к таким его дозам. Через час, осознав, что еще больше запуталась в происходящем, решила стратегию обучения выстраивать по-другому, идти от совсем простых вещей к фундаментальным знаниям. Потратив минут 30, я нашла что-то похожее на YouTube. Фильмы, ролики, кулинарные передачи. Ролик выбрала по визуальному принципу, так как названия под картинками ни о чем не говорили. А вот девушка на картинке вызвала симпатию. Одежда в спокойных бежевых тонах, ровная спина, темные глаза. Она была похожа на профессора в университете. Я запустила воспроизведение. Это были новости. Обычные новости. Молодая диктор рассказывала о событиях, произошедших в мире. Наверное, для меня там не было ничего интересного. Я не знала ни названий планет, ни местных политиков, ни звезд шоу-бизнеса. Но я продолжала смотреть. Взгляд цеплялся за лица существ на экране. Огромные мужчины с крыльями оказались ирлингами. «Их посол прибыл с визитом на планету, название которой я не смогла ни запомнить, ни выговорить». Зато теперь стало понятно, откуда на Земле появились ангелы. Потом на экране появилось встревоженное лицо мужчины с рогами и красной кожей – вылитый дьявол. Вот только этот дьявол рассказывал о затоплении пахотных земель и работах, которые велись в данный момент для спасения урожая». А еще я узнала о гастролях какой-то поп-группы, сексуальном скандале в маленьком герцогстве и вооруженном конфликте в третьей системе. После этого ролика автоматически включился следующий. Диктором был дракон, о котором я уже знала. Худощавого мужчину с длинной шеей и острым подбородком выдавали едва заметные чешуйки. Он рассказывал про Неракар, планету, где жили Караниты, одна из высших рас этой реальности. Вообще, понятие «высшая раса» меня смутило, попахивало дискриминацией, но пока решила не возмущаться, потому что даже в это простое понятие я могла вложить не тот смысл. «Дракон» говорил медленно, монотонно и особым талантом в ораторском мастерстве не обладал, но я все равно слушала. «Потому что, если верить синим человечкам, именно на этой планете мне предстояло жить, по крайней мере, первое время».